Глава двадцать Саша. Краснею. Да-да, после обычного поцелуя щеки заливаются краской. Мишка дьявольски улыбается. Выглядит довольным, а я... Не знаю, куда деть взгляд. Саша. Ровно неделю Стас приходил к нам домой вечером. Или мы все вместе ехали после тренировки. Каждый на своей машине, конечно. Его черный танк всегда следовал за нами тенью. Все это время Аверин находился с сыном. Играл, читал. Они дружно бесились и разносили комнату. Им весело. Без меня. Да они и не звали в свою игру. Я не кормила Мажора ужином, хотя он наверняка был голодным. Не наливала чай. Мы не разговаривали ни о чем, кроме того, что касалось Арсения. У него нос заложен. Ничего страшного, подлечу. Или «Воды можно? Арсений хочет». «Конечно». «Потом». «Где запасная одежда? Он облился». Раздраженно закатываю глаза. В комоде во втором ящике. Совместный вечер заканчивался одинаково. Ровно в девять часов хлопала дверь, а Верин уходил. Я выдыхала. Это сложнее, чем думала. Угрожать и разговаривать через адвокатов было проще, чем это сухое безжизненное общение. Вытягивает столько сил, что я ложусь спать без задних ног и гулко колотящимся сердцем. А еще не могу смотреть на Стаса. Сразу вспоминается другой мажор. Тот, которого знала пять лет назад. Те же глаза даже наглая ухмылка, даже запах тот же. Не туалетной воды, а его, Стаса Аверина. Наутро встаю с головной болью, еле открываю глаза. С постели встать вообще подвиг. А когда раздается звонок в дверь, готова лезть на стенку. «Вы еще не готовы?» Корнилов в белой футболке, обычных джинсах и очках-авиаторах стоит и улыбается. «Непривычно видеть его в повседневной одежде, тем более в белой футболке». В моей голове ее может носить только Стас. Помню, дарила ему такую. Там была надпись и лейбл на воротнике с изображением лисица. Выкинул, наверное. И избавился, как и от меня в свое время. Не готова куда, Миш? Выражайся точнее. В Питер. Снимает очки авиатора. В его глазах предвкушение. Под моими темные круги. Прости. Отхожу и пропускаю старшего следователя внутрь. Встречать как бы своего мужчину в таком виде дно... На мне растянутые штаны и самая простая футболка, а все о чем мечтаю, это чашечка свежесваренного кофе. Как по велению судьбы, Корнилов протягивает мне картонный стаканчик капучино. Руки дрожат, когда я тянусь за своим спасением, а противный голос так и шепчет: А Верен, тебе тоже покупал капучино. Но все девушки его любят. Ты не исключение, и ты не особенная. Знаешь, какой кофе люблю? Конечно, а если еще и с миндальным сиропом, так через минуту стаканчик будет пуст. Еще ты любишь запеченную курицу по томатным соусам, пирожное «Наполеон», цветы «Герберы», цвет желтой и зеленый, время года – лето, любимый сериал форс мажора сериальный краш «Генри Кавил, мечта – посетить бразильский карнавал. Вау! Стою ошарашенная и лишь часто моргаю. Мне стоит вас бояться, господин старший следователь. Миша подходит ко мне, в ноздри вбивается аромат туалетной воды, цитрусовой, свежей и, по-хорошему, очень вкусной. Губа в опасной близости. «Ни в коем случае!» Он все же целует меня. На губах остается вкус его кофе. Он пьет чисто эспрессо, поэтому я чувствую горчинку. Капучино куда приятней. Мы не виделись несколько дней. Все его порывы прийти ко мне вечером пресекало. В один из дней Корнилов не сдержался и снова наговорил много всего, после чего я бросила трубку. За стенкой играли Арсений и Стас. Кажется, у них была какая-то войнушка. Потому что я то и дело слышала. «Дышь, дышь, дышь!» И я просто не могла пригласить домой мужчину. Не потому что Аверин так сказал. «У нас рейс через три часа. Советую поторопиться, чтобы не попасть в пробку по дороге в аэропорт». Собралась уже идти в комнату, будить Арсения и собирать вещи. Но вдруг останавливаюсь. «Ты в курсе, за что Стаса забрала полиция?» Его тело моментально напрягается под футболкой. Зрачки увеличиваются, поэтому глаза кажутся больше и темнее. То ли ревность, то ли злость. А я все ответов жду и с места не двигаюсь. А ты переживаешь за него? Нисколько. Опускаю взгляд. Становится трудно дышать. Когда врешь, всегда такая реакция. Или только когда отчаянно врешь, и себе в том числе. Только не теряй времени, Саша. Еще целую минуту мы смотрим друг на друга. Между нами километры заряженного воздуха. Странные ощущение оставляют неприятный осадок и какую-то недосказанность. Ухожу в комнату, когда понимаю, что и правда не услышу ответов. В сумку складываю запасную одежду и вечернее платье. Останавливаюсь на ящике с нижним бельем. Беру один комплект под платье. Нужно ли взять что-то еще? Например, вот этот кружевной, черный. Он стоил бешеных денег, хотя взяла я его по скидке. Очень понравился. Ни разу не надевала. Там даже этикетка еще не отрезана. Рядом ночная сорочка. Тоже черная и кружевная. Она открытая так и говорящая. Эта сорочка не продержится и минуты на твоем теле. Пялюсь на ящик с вещами. Передо мной настоящая задачка со звездочкой, и боюсь у нее несколько вариантов решения. Нужно поторопиться. Скромно постучав, Миша входит в комнату. Его взгляд опускается к белью и нагло шарит по нему. Я сделал Арсению бутерброды, заварил чай. Ты завтракала или остановишься только на кофе? Корнилов говорит быстро, словно куда-то спешит. Я сама толкаю бедром ящик с нижним бельем, чтобы закрыть его. Тот, конечно, не поддается. Заела. Ситуация неловкая. Оттуда торчат мои стринги. Белый бралет. Я краснею, хотя ничего постыдного нет. Все носят нижнее белье. Сексуальное и женственное в том числе. Господи, да я взяла сверхсексуальный комплект белья, когда в соседней комнате, предположительно, будет спать взрослый одинокий мужчина, который ухаживает за мной, цветы дарит и кофе любимый привозит. «Кофе! Достаточно одного кофе!» С хлопком ящик все же закрывается, я скрещиваю руки и прикусываю щеку. Корнилова вскрывает улыбку и слегка качает головой. «Хорошо, поешь в аэропорту, если успеем!» Когда за ним закрывается дверь, я падаю на кровать. Кажется, разучилась флирту и легкому общению с мужчинами. Думаю над каждым словом, а сказав, тут же жалею. Даже после поцелуя, невинного, в чем-то романтичного... Я опускаю голову и сжимаю губы. Все было прекрасно, мне понравилось, но стремлюсь отойти на безопасное расстояние, закрыться. Почему такое? Из дома мы выбегаем, потому что и правда рискуем опоздать на рейс. Миша закидывает нашу с Арсением сумку в багажник, усаживает сына в кресло. Все настолько слаженно и дружно, что я начинаю искать подвох. Все в порядке?» Спрашивает, когда усаживается в салон. «У него не такая большая машина, как у Аверина». И я зачем-то в своей голове сравниваю. Разумеется. Валерий Алексеевич, и я предупредил, что украду вас на выходные. Прокурор одобрил. Пристегивается и трогается с места. Резко. Меня откидывает назад и вжимает в кресло. Спасибо совсем вылетело из головы. Возможно, на празднике будет и уверен, с выдохом произносит. Старший следователь сам не рад этому. Мое тело подбрасывает, будто Корнилов наехал на кочку. Я никогда не перестану реагировать на имя мажора. «Отказа сейчас уже не приму, Саша!» Пытается шутить. Скованно улыбаюсь, но мне не до смеха, да и неважное настроение становится хуже некуда. Я и не отказываюсь, мне на него все равно. Безотрывно смотрю в окно и чувствую, как взгляд Корнилова касается моей щеки. Нужно повернуться, что-то еще сказать, или вообще подтвердить, что мне и правда все равно. Но я достаю из сумки телефон и пишу сообщение мажору. Наша странная переписка бьет рекорды. «Не приезжай к нам на выходные». Пишу. «Оправдываться не собираюсь. Он всего лишь строчка в свидетельстве о рождении». «Ни привет, ни как дела. Это не в нашем стиле». «Меня тоже не будет в городе. Не успел вчера сказать». Раздраженно фыркую. Корнилов жмет педаль газа, ускоряясь. «Значит, мажор точно будет в Питере. Это ясно. Там его дом и жена». «Ты просто сбежал». Поиграл и сбежал, как обычно. Вбиваю каждую букву, как заколачиваю гвозди. Сквозь строк сквозит обида. «А нам есть о чем говорить?» Снова оставляю его вопрос без ответа. Надо приберечь ед для личной встречи. Чувствую, он мне понадобится. Это будет незабываемый праздник.